Царский терем был огромен, четыре этажа. В городе, где основная масса ист вообще едва вид над земли, это впечатляло. Дождя, слава богу, давно не было, дорога сухая, и мы добрались сравнительно быстро. Можно было бы и ещё быстрее, если верхами, но в здешних краях престиж превыше всего. Как человека, облечённого властью по вызову батюшки царя, меня всегда доставляли на телеге со специальным подобием кресла. Это мы сметяем к табуретке спинку приколотили, укутали соломой и прикрыли ковром, получилось из них уже трона. Крестьяне-ремесленники, при виде меня гордо восседавшего на телеге с таким диковинным сидением, снимали шапки, кланялись и крестились. У ворот, путаясь под ногами у невозмутимой стражи, суетился думный дяк Филимон. Обычно он и отчитывал мне 10 червонцев в месяц, по три раза проверяя и наровя подсунуть старые, затёртые Дьяк был худ, высок, имел бегающие глазки, козлиную бородку и сварливый нрав. «Где ж тебя черти-то столько времени носят?» — накинулся он, даже не дожидаясь, пока я слезу. «А где ваше? Здравствуйте, товарищ участковый!» «Ну, здравствуй, здравствуй, сыскной воевода! Государь уж истомился весь, кричит, ногами топает, а тебя нет как нет!» «Вы не одни, вызов полно, людей на все дела не хватает», — привычно забубнил я. Но Филимона на мякине не проведешь. Хитер ты, больный лейтенант. Гляди, доведешь батюшку, повисишь денек на дыбе, поумнеешь. При случае обязательно дам ему в глаз. Но сейчас ни время, ни место. Мы поднялись по ступенькам наверх. Царь ждал меня в главном зале на третьем этаже. Когда мы вошли, он мерил комнату шагами от окна до окна. Заходи, Никит Иванович, жду тебя. А ты пошел вон. Но, батюшка, а как же... «То ж слова твои мудрые записывать будет! Не ровен час, какое слово и утеряется!» «Пошел вон!» — рявкнул государь, замахиваясь над яко с кипетром, но тот успел выкатиться за дверь. «Да, настроение у его величества не очень. Горох в таком состоянии действительно крутоват и скор на расправу». «Ограбили меня!» — глухо пожаловался он. «Слышал. Давайте по порядку. Я присел на скамью и раскрыл планшетку. Какие ценности пропали?» Да ты не знаешь. Слушайте, кто из нас двоих, следователь, вы или я? Ещё в школе милиции нам вдавливали в головы всё под завязь, всё как положено: отчётность и ещё раз отчётность. Спрашиваю второй раз, что пропало? Перстень с хизопразом золотой, персидской работы. Сундучок дубовый, уголки да крышка железом резным обиты, в нём монет сотни на три, а то и больше, пустился перечислять царь. Минуточку, гражданин. Помнится, на прошлой неделе у вас якобы пропали ключи. Ключи-то нашлись, под кроватью у меня валялись, а вот прочего нет. — Все ясно. Кого подозреваете? «Да — Да всех! — разгорячился государь. — Ежели ты эту пропажу не найдешь, я тут всю челядь на кол пересажаю. А тебе велю голову отрубить, что впредь не врал, будто воров ловить учен был. — Ну, вы не очень-то. Полицейское управление лучше бы на ноги поставили, а то орете тут. Кто мне под начало 30 стрелцов обещал? Кто обожился ночное иконное патрулирование финансировать? А материальная база? Две кобылы да телега из всей сыскной бригады один метяй, но ну, не разорваться же нам обоим. Ладно, не серчай. Отошёл горох, но тут же стукнул кулаком по подоконнику. А воров всё жки найди. Найду, найду, куда они денутся? Где сундук-то стоял? Ясно где, в подвалах. где и прочая казна хранится. Мне надо осмотреть место преступления. Захлопнув планшетку, я поднялся и кивнул царю. Прошу следовать за мной. Мы спустились в подвалы. Ход охраняла стража из четырех сменных стрельцов, однозначно утверждавших, что никто из посторонних к государевой казне близко не подходил. Знакомая картинка. Никто ничего не видел, не слышал и вообще не знает, о чем речь. Пока царь доставал ключи, я внимательно осмотрел здоровенные замки. Никаких следов взлома. Если и открывали, то не самодельной отмычкой, а родными ключами. Петли, скобы, кованые гвозди всё настолько надёжно, что хоть взрывай, одной фомкой никак не взять. Царь наконец отпер дверь, и мы вошли внутрь. Троеша одновременных следом стрелцов зажгли свечи в высоких подсвечниках. Замрительное небольшое помещение, казалось, чуть ли не под потолок заставлено сундуками, коробами да бочками. Тут весь запас: золотой, серебряный и медный. Каменные самоцветы в другом месте держу. Вещи из лад и серебра тоже. А, тут, значит, у нас столько монеты. Только они, подтвердил государь. Это правильно. Личные сбережения нельзя держать в одном месте. Вот ещё, кто имеет постоянный доступ к золоту? Я, боярин Мышкин. Казначей Тюря, да дьяк Филимон. «Ах, вот оно что!» — внезапно догадался Горох. «Вот, значит, о ком ты речь-то вел? Кого подозреваю, говоришь? Зело умен ты воевода участковый. Сей же час всех троих на дыбу. Э-э-э-э! Ничего подобного я не говорил, — завопил я, потому как с него станется. С какой скоростью царские палачи выбивают добровольные признания — Не снилось ни одному журналисту, пишущему о беспределе во внутренних органах. Совсем наоборот. Если сейчас мы арестуем пару невинных, он успокоится и заляжет на дно, а я хочу, чтобы он от неизвестности занервничал, запаниковал, начал совершать ошибки и выдал себя с политнем. Мудрено, дабы это оно побыстрей да понадёжней. Слушайте, у вас тут есть хоть какое-то понятие о презумпции невиновности? Будь по-твоему, решил соцарь. Вот тебе срок, ровно неделя. Сыщи вора, награжу шубой с плеча и на конную милицию отцеплю. Но а не сыщешь так ни в заши, твоя спина мой кнут. Я молчу, пожал плечами, а что делать? В данной ситуации спорить не приходится. Царь на той и царь, что в любом случае прав. Пусть вечером ко мне в управление зайдут все трое. Повестки передать или сами явятся. Явится куда же им деться, многозначительно пообещал царь горох, они пойдут, приведут по невеле.